Глава 3. Лакей Губерта Гардинг, преклонявшийся перед своим господином, с которым был вместе даже на войне, сообщил дворецкому после того, как лорд Сент-Остель отправился в Хемстед, что у его светлости был точно такой вид, как когда их, бывало, назначали в траншею в какое-нибудь особенно грязное место. Он, к сожалению, употребил слово звучащее несколько иначе. Дворецкий пожилой человек, незнакомый с радостями этой войны, несколько раздраженно спросил Гардинга, что же это за вид, и получил ответ. Так выглядит бульдог, когда вонзается зубами в то, что хотя и не любит, но не собирается выпускать. Ни один из них не знал, что их хозяин в первый раз обедает со своей невестой. Ванесса одевалась с большим старанием. Она не посмела изменить стиль своей прически, не спросив на это разрешение отца, только немного свободнее отпустила волосы спереди. На ее платье из бледно-голубого шелка ушло слишком много материи, которая скрывала ее стройную фигуру, а от природы очень белые руки стали розовыми от волнения. Но глаза ее сияли, и яркий румянец играл на щеках. Она стояла рядом с отцом, когда доложили о лорде Сент-Остеле, и он был тут же ей представлен. Губерт едва посмотрел на нее. Его взгляд, ослепленный предрассудками, увидел в ней только маленькую, скорее неуклюжую школьницу, а рука, которую он взял, была влажновато-холодной. Все так его злило, что он избегал смотреть на нее, и ограничился тем, что занялся разговором с отцом о политике, обращаясь к двум дамам только с обязательными фразами. К концу обеда сердце Ванессы упало, а щеки стали совершенно белыми. Перед тем, как сойти вниз, мадам де Жанон по совету своего патрона сказала его дочери, что англичане вообще очень чопорны и что, вероятно, ее жених будет считать неудобным много с ней разговаривать. Но даже не взглянуть на нее — это уж было слишком. Бедное дитя сильно страдало, она чувствовала себя не в своей тарелке, а он, лорд сент вблизи оказался еще привлекательнее, чем она себе его представляла. в анесе никогда прежде не приходилось слышать речь рафинированного англичанина, потому что ее отец, как и она сама, говорил с легким иностранным акцентом. У нее, впрочем, это выходило привлекательно, но она не знала об этом, как и о том, что ее манера говорить по-английски прекрасным литературным языком была особенно прелестна. Даже Губерт заметил, что те несколько фраз, которые она произнесла, звучали чрезвычайно приятно. Его непринужденный и привычно корректный тон Нравился Ванессе больше всего до сих пор слышанного. Все в нем возбуждало ее восторг. Ванесса обратила внимание на его тонкие сильные руки и на каждую деталь его туалета, фасон его рубашки, безукоризненную белизну жилета, на то, как был завязан его галстук. Она едва осмелилась поднять глаза выше его подбородка, но один или два раза прямо посмотрела ему в лицо, и ее сердце забилось так сильно, что она испугалась, как бы другие не услышали этого. После обеда двое старших сочли нужным оставить вдвоем женихая невесту и под каким-то предлогом отошли в глубину комнаты. Губерт начал, и в его тоне невольно сквозила надменность и даже сарказм. Он не сомневался что она такой же делец, как ее отец, раз согласилась выйти за него замуж, не зная его. «Я надеюсь, вы ничего не имеете против того, чтобы выйти за меня замуж, мисс Леви», — сказал он. «Отец сказал мне о вашем желании». Если бы ее прекрасные глаза не были устремлены на ковер, она заметила бы, как на лице Губерта вспыхнуло удивление, смешанное с презрением. И, конечно, я поступаю так, как он желает, и соглашаюсь с ним». Губерт вынул великолепное бриллиантовое кольцо, купленное им сегодня у кортье. «Вы не откажетесь носить это?» И он взял ее руку. Циркуляция крови улучшилась, и рука теперь побелела. Но он не обратил внимания ни на ее совершенную форму, ни на безукоризненно отделанные прелестные ногти. Он просто надел кольцо на палец и сразу выпустил ее руку. Благодарю вас! пробормотал он и отвернулся. А Вениамин Леви, чувствуя, что может возникнуть осложнение, быстро присоединился к ним. Я вынужден в понедельник отправиться на две недели в мое имение в Уэльс, сообщил Губерт своему будущему тестю, но надеюсь, что в воскресенье вечером вы, мисс Леви и мадам де Жанон. «Пообедайте у меня и встретитесь с моей теткой, леди Мертон, и моими дядей и тетей, лордом и леди Гармшер. Леви с удовольствием согласился. Он был вполне удовлетворен тем, как лорд Сент-Остель все принял. Он знал о воспитании, которое получает джентльмен, и правильно рассчитал, что, коль скоро сделка принята, Сент-Остель будет вполне корректен, что бы он не чувствовал в душе. Они поговорили еще немного, взгляды Вениамина Леви на государственные дела всегда заслуживали внимания, и лицо Губерта, выражавшее с трудом скрываемую тоску, слегка прояснилось. Ванесса смотрела на него с выражением глубокого восхищения, но затем, когда спустя четверть часа ее равнодушной жене холодно пожелал ей покойной ночи, Она выпрямилась, несколько надменно подняв голову со свойственным ей высокомерным видом. Однако лорд не заметил ни того, ни другого. Этот вечер был для него кошмаром. По дороге домой он зашел к Уайту и выпил виски с содовой. Некоторые из посетителей, бывшие там, вспоминали потом странное выражение его лица. Взорвавшейся бомбой явилось на следующее утро сообщение в газетах о предстоящей свадьбе его светлости лорда Сент-Остеля Ванессы, единственной дочери Вениамина Леви, Эсквайра, Лондон, Хемпстед, Гауторн и Париж, улица Бассана, 112. Но Губерт вместе с полковником Донгерфилдом утром так рано отправились на автомобиле в Сент-Остель, поместье графа, в Гармшире, что даже лучшие его друзья, прочитав это известие, не могли бы застать его дома. Ванесса лежала в своей кровати с розовыми критоновыми занавесками, дрожа от возбуждения, когда горничная принесла ей морнинг-пост, Единственную газету, которую ей было разрешено читать. Служанка, пожилая француженка, знала точку зрения своего хозяина и действовала соответственно. Она поздравила свою госпожу, уверяя, что впереди ее ждет безоблачное счастье в роли английской графини. А романтическое дитя, оставшись в одиночестве, поцеловала кольцо подаренная Губертом. Конечно, он полюбит ее, когда они будут женаты. Она совершенно не знала мужчин, но мадам де Жанон сказала ей, когда она ложилась спать, что лорд Сен-Тостель обладает всеми достоинствами, отличающими хорошо воспитанного человека и аристократа. Ему чуждо вульгарное проявление чувств и выставление на показ своих переживаний. Но он их испытывает, дорогая, — закончила она. И вы в этом убедитесь. Иванесса старалась удовольствоваться этим. На следующий день, в пятницу, Губерт вернулся из Сент-Остеля. Ему предстояло еще одно объяснение с женщиной, хотя, поскольку герцогиня Линкольнвуд прочла извещение в газете, худшее уже было позади. В течение двух дней герцогиня жадно хваталась за газеты, ожидая найти в них ненавистное известие. Но когда она в пятницу действительно увидела его, то испытала не меньшую боль, чем если бы оно было неожиданным. Каждый в Лондоне знал, кто такой Вениамин Леви, и многие даже принимали его как знакомого, но никто не подозревал о существовании его дочери, Все недоумевали, что могло побудить Губерта к этому браку. Губерта, который был богат, независим и совершенно лишён коростолюбивых стремлений утонченного аристократа, никогда не удостаивавшего своим вниманием выскочек. Восьмой лорд Сент-Остель женится на дочери ростовщика, Конечно, с начала войны все понятия перемешались, все преграды уничтожены, но все же в свете не иссякали пересуды на этот счет, а старые маркиз и маркиза Гармшир и другие тетки и дяди лорда, частью немногочисленные, сочли своей обязанностью предостеречь его. Губерт получил их письмо, возвратившись в Лондон в пятницу утром. С большим тактом Стараясь не обидеть стариков, он дал понять, что будет поступать так, как считает нужным. Маркиза Гармпшер покачала своей седой головой и сразу перестала возражать. «Это глубже, чем кажется», — решила она, — «и, может быть, лучше нам ни о чем не догадываться? Не то он совершит что-нибудь нелепое и разорит всех нас». А если она принимала какое-либо решение, то все остальные в семье безоговорочно следовали за ней. Так что все должно было сойти гладко. Когда лорд сент вошел в гостиную Алисы в доме, занимаемом ею на улице Адербрук, комната была едва освещена, и в камине горел огонь. Герцогиня выглядела очень красивой, и, казалось, горе ее прошло. Губерт сел на стул подле нее, но не на кушетку рядом с ней. Он молчал. «Итак», — сказала она несколько нетерпеливо, — «я хочу все знать. Почему, Губерт, выбрали вы дочь этого еврея?» «Она очень славная молодая девушка, воспитанная вдали от нашего милого света». Ее светлость пожала плечами. «Неужели в этом причина? Или вы в нее влюбились?» Странная усмешка появилась в ее глазах. «Женщина всегда очень интересуется мужскими чувствами. Могу ли я закурить?» «Значит, вы ее любите и боитесь сказать мне об этом? Курите, пожалуйста». «Почему я должен бояться?» «Алиса». Он пристально посмотрел ей в лицо, она угрюмо опустила глаза. Она вспомнила, что даже в самый горячий период их дружбы Губерт ни разу не сказал ей «Я люблю вас» — слова, которые так жаждет услышать женщина. Он всегда был ненадежен. Иногда он бывал страстным, чаще равнодушным, очень редко нежным. Она убеждала себя, что он ее любит, раз ежедневно приходит к ней и бывает в тех местах, которые она посещает, Алиса не была достаточно умна для того, чтобы взять на себя роль симпатизирующего друга, поздравить его с удачным выбором и заставить таким образом понять, что он теряет в ее лице. Она не смогла удержаться от того, чтобы не расспрашивать его, хотя знала, что это только увеличит его отчужденность. «Какова она, ваша новая любовь?» Губерт лениво откинулся в своем кресле, темноволосая и очень молодая. Ее волосы туго стянуты спереди, а сзади собранный в узел. Светлые глаза Алисы злобно сверкнули. Губерт был поражен, но не подал виду. Да, кажется, что так. Алиса упала на подушки дивана. «Я знала это!» — вспыхнула она. И вы смели в четверг в опере быть в моей ложе, когда она сидела как раз под ней, и даже не указали мне на нее? Неудивительно, что она так восторженно смотрела во все глаза на литерную ложу до тех пор, пока вы не перешли в мою. Слезы наполнили теперь глаза герцогини. Вот оно что, — подумал лорд Сент-Остель, но вслух сказал только. «Не устраивайте драма, Алиса, моя прелесть! Пожмем друг другу руки и будем друзьями!» Он наклонился и взял ее руку. Ее ногти, хотя и прекрасно отполированные, не были красивы. Он наклонил голову и поцеловал белые, несколько жесткие пальцы Алисы. «Теперь вы все знаете. Свадьба назначена на 5 июня. Дайте мне, пожалуйста, стакан чаю».